что он узнает и этот голос, хотя прежде и слышал его всего один единственный раз. Это в тот день под Агабатырем, в Терских Бурунах, когда перед наступлением к его наковальне выстроилась целая очередь казаков с лошадьми. В этот час как раз и проезжал мимо него верхом на своем рыжем англовенгерце Комкор Селиванов с другими генералами и полковниками. Тот же самый голос, что и теперь, но не приглушенно хрипловатый, а туго и звонкий, — хвалился Селиваново. А как же, Алексей Гордеевич, тут со всего Тихого Дона и есть и верхних, и среднего течения станиц, и низовские казаки. Как, Никифор Иванович, ваших зотовских дразнили? Неженатые наперед! Одна бабка прибежала к нашему атаману без памяти, и сжито голова змея торчит. Атаман со всем станичным войском окружил этого змея и командует. Неженатые, наперед! А когда подползли по-пластунски ближе, видят верблюд. И полковник Привалов, который тогда был совсем молодой, первый гулко захохотал на всю степь. Он, Алексей Гордеич... «Про все станицы наизусть знает!» Будулай на всю жизнь запомнил, как комдив одиннадцатый Горшков, склоняясь с седла, обратился к нему. «Ты какой станицы, кузнец?» Как запомнил Будулай и тот взрыв смеха, от которого взметнулся песок. «Я, товарищ генерал, цыган!» Теперь же Будулай должен был только слушать, ни слова не говоря, как начальник конезавода генерал Стрепетов отвечал на вопрос Горшкова. «Не беспокойтесь, Сергей Ильич, здесь у него полное цыганской, и русской родни. Будет кому досмотреть». Сразу два женских голоса подтвердили. «Я с утра буду дежурить, а я после обеда». Генерал Стрепетов, оглядываясь, нашел глазами Макарьевну. «А, и ты здесь. Я еще поговорю с тобой» как водителей в своей корчме спаивать. Макарьевна поджала губы оборочкой. — Я за стакан своего неподместного на двадцать копеек меньше беру, чем в кафе за плодов выгодное. Еще потоптались они у постели Будулаем. Генерал Стрепетов сказал на прощание. — Смотри, солдатов, ты теперь за него не только как за своего родича, но и как за лучшего табунщика будешь отвечать. А если что, потребуется скажем, те же продукты из нашей кладовой прямо ко мне. После этого стали удаляться от постели Будулая шаги. Еще лишь яственно донеслось до него. Я бы этих подлецов сам перестрелял. Хлопнула дверь. Все голоса сразу смолкли. Как голоса самой молодости его. Уже на улице генерал Стрепетов набросился на Михаила Солдатовым. — А самосвал у тебя почему по ночам перед домом стоит? Это что, твой персональный транспорт? В левые рейсы гоняешь? При этих словах генерала Стрепетова все события минувшей ночи вдруг с мгновенной яркостью ожили и пронеслись перед взором Михаила. Комок жесточайшей обиды подступил ему к горлу Михаила. И он так ничего и не мог сказать, хотя у него было, что ответить генералу Стрепетову. Но в утреннем чистом воздухе уже раздался отчетливый ответ Шалуро. «Вы бы лучше поинтересовались, Михаил Федорович, на каком персональном транспорте он этой ночью свою Настю рожать отвез?» Однако генерал Стрепетов не захотел пощадить Михаила Солдатова. Тем хуже, как будто для этого, кроме самосвалов, У нас нет никаких других машин. Если той же скорой помощи не нашел на месте, должен был прямо идти в гараж и брать мою «Волгу». Ты что же, первый день на конезаводе, и не знаешь наших порядков?» И генерал Стрепетов из-под своего крутого лба взглянул на Михаила колючим, осуждающим взглядом. Михаил поспешил отвернуться. Какая там ворожба! Обеими руками отмахивалась теперь шалуро от цыганок, когда они на раннем рассвете по обыкновению заходили за ней домой по дороге на автобусную остановку. Я же теперь по трехсменному графику живу. Откуда он только свалился прямо под колеса нашей брички? Вот сейчас, как только провожу своих школьников,